Глава девятнадцатая. В реальность меня возвращает легкий хлопок по плечу. Расслабился, блин, и закимарил лежа на дежурной койке в отведенном нам для спальня кубрике. Стоящий рядом Егорка, а точнее уже Егор, служба в охране высочайшей особы превратила былого бесшабашного сорвиголову в майтерого головореза. Внешне всегда спокойного и расслабленного, но в мгновение ока становящегося смертельным кошмаром для всего, что может угрожать охраняемой персоне. И называть эту машину для убийства егоркой или змеюкой как-то уже не получается. Командир, регент зовет. Мда, это для всех остальных подданных он. Его императорское высочество регент Российской империи, великий князь и прочее и прочее. А для своих теней Михаил просто регент или с моей подачи VIP. Что-то спросонья меня на философию тянет. Старею, что ли? Добро, иду. Выше упомянутый регент, он же в очень узком кругу просто ВКМ, встречает меня внимательным взглядом и очень подозрительной обходительностью. Проходите, Денис Анатольевич, присаживайтесь. Чайу не желаете? Или что-нибудь покрепче? Спасибо, Михаил Александрович, лучше первое. Из вежливости соглашаюсь на чай и жду продолжения интриги. Уж больно загадочно у великого князя глазки блестят. До Петрограда еще идти идти, времени для размышлений с избытком. Да и поговорить хотел с вами, все же из Триумвирата, ближе всех к простым солдатам именно вы. Соглашение с Веллигельмом о странной войне достигнуто. Обе стороны обязались в этом своим словом чести. Я думаю, что германскому императору можно верить. Так что в эту летнюю кампанию западные и северо-западные фронты ждет затишье. Что, собственно, меня и беспокоит. Не возникнет ли из-за этого нового очага недовольства, могущего привести к беспорядкам? Солдаты устали сидеть в окопах. Хочет окончание войны, много дезертиров. Как там звучит золотое правило российской армии? Чем бы солдат не занимался, лишь бы за я устал очень сильно. Примерно это надо и нам устроить. Только вот как? Хотя есть вариант, но послушаем сначала регента. Помнятся мы как-то говорили о том, что нужно объединить всех фронтовиков в свою организацию. Ана подобие есть ли уместна параллель рыцарского или монашеского братства? Если помните, даже название придумали фронтовое братство, но потом отказались из-за определенной выспренности. Я думаю, название Русский воинский союз или, если угодно, Российский обще воинский союз больше подойдет. Ага. Аббревиатуру РВС раньше расшифровывали как Ревоенсовет. А Ровс. Вроде как запятнал себя по собничеством аллоязычью, чтоб он сдох козлиноусатая. Что так, что так. Ну это с моей точки зрения. Здесь этого ничего нет и, надеюсь, не будет. А вот это вы зря, ваше высочество. Думаете, стоит что-то объявить высочайшим указом, оно тут же и заработает? Неа. Любое событие нужно сначала подготовить. И если сейчас объявить о его создании... Прошу извинить, Михаил Александрович, что перебиваю, но сейчас простые фронтовики-окопники этого не поймут. Им не нужны воодушевленные речи о братстве с паянным кровью супостата. Их больше волнует, как там жонка с хозяйством управляется. Да когда по домам распустят. И чего можно будет побольше стащить с собой. А что касается вынужденного безделья, так и во все времена у нас война заменялась боевой учебой. Только учебу надо организовать по-умному. А перед этим разделить подразделение на обычное... задача которых просто держать линию фронта и ударные части, которые и создавались для прорыва обороны противника. Для первых оборона от А до Я, для вторых, на вскидку, штурмовые действия в различных условиях местности, тактика ближнего боя, полоса препятствий, ну и еще надо будет подумать спокойной обстановке. Ну и, конечно, для всех огневая и рукопашный бой. Захотят ли? Во-первых, есть для хотения командиры, начиная со взводных унтеров, а во-вторых, если за вашим именем появится приказ о проверке готовности к летней кампании и проведении, к примеру, соревнований по стрельбе, причем рота, выигрывающая в дивизии, будет иметь право отправить в отпуск трех самых метких. Я думаю, это сыграет. Да и офицерские результаты тоже должны учитываться. А что касается РВС или РОВСа, то, насколько я знаю, корпусу госбезопасности разрешили работать в армии. Пусть через свою агентуру запускают информацию под видом слухов, что, мол, после победы и земля фронтовикам будет и прочие льготы, и полковых священников к этому подключить через протопрессвитера Щевельского. Пусть готовит почва, а помимо этого нужно менять сознание простого обывателя, что солдат это не быдлохамское, а действительно защитник отечества, готовый бить врага до последней капли своей, а еще лучше вражеской крови. То есть вы считаете, что рано об этом думать? Нет, думать надо сейчас и очень вдумчиво. Простите за тавтологию. А вот объявлять о всевозможных плюшках для победителей надо тогда, когда победа действительно не за горами. А насколько я знаю, на каждом фронте, кроме Кавказского, создан батальон спецназа по образу и подобию первого Нарычанского. И костяк офицеров и, что более важно, унтеров прошел обучение у нас и в должной мере понял, как правильно строить отношения с солдатами. порыработать этот вопрос во всяких ударных частях и батальонах смерти, затем и в обычных подразделениях. Быстрого результата в последних естественно не будет, но создать условия, когда любого командира за пренебрежительное отношение к подчиненным опустят ниже плинтуса в узком кругу, вполне по силам. Ну хорошо, оставим пока вопрос открытым. Регент решает не сдавать позиции и берет паузу. Вам, конечно, интересны подробности нашей беседы с Вильгельмом, скорее то, о чем вы смогли договориться, то есть практические результаты. Ну что ж, извольте. Кайзер сначала пытался упирать на вариант сепаратного мира, но и для него не является тайной, что война проиграна и окончательное поражение Германии. Вопрос скорого времени. Поэтому мы, предлагая странную войну, даем ему возможность, перебросив войска на западный фронт и потрепав союзников, выторговать для себя более выгодные условия мира. Тем более, что на основе вашего послезнания я изложил ему информацию, якобы полученную от арестованных революционеров и руководивших ими британских офицеров. а задачи уничтожить сначала российскую империю, затем германскую, чтобы ничто более не мешало мировому господству англосаксов, при обязательной ликвидации неугодных членов правящих династий и несколько перефразировал план Моргентау применительно к реалиям нашего времени, а также рассказал про возможное кельтское восстание и последовавшую затем революцию в Германии. Спасибо, Федору Артуровичу, за его феноменальную память и обширные знания в области истории. А Великим, посчитав, что я приоткрываю тайну союзнических переговоров, был очень впечатлен и довольно спокойно согласился на наши условия. Реальных обширных боевых действий на северо-западном и западном фронтах вестись не будет. Мы оставляем за собой свободу действий в отношении Австро-Венгрии. и других союзников Раиха. Тут Виллигелем сам озвучил фразу железного канцлера о том, что ради мира с Россией он готов пожертвовать Австро-Венгрией. Да, и отдельным нашим требованием является смягчение режима содержания наших военнопленных. Я намекнул кайзеру о судьбе коменданта Андерсена Вилля. Он обещал разобраться. После окончания войны мы выступим против раздробления Германии. Поставки продовольствия будут продолжаться, но рейх будет расплачиваться уже не золотом, а станками и не с разными гештмейхерами, а с нами. Кстати, опять спасибо генералу Келлеру, вспомнившему о транспортных подводных лодках. Кайзер обещал две Дойчланд и Бремен. На них оборудование и будет перевозиться к Хоршайефлотте. Они ни разу не относятся, проходят как торговые суда, так что фон Эссено по прибытии будет поставлена срочная задача набрать полсотни человек в подводную флотилию особого назначения. Взамен этого Велигельм хочет получить некоторые наши, то есть академика Павлова, технологии, например уже известные ему ореховые брикетики, пенициллин и кое-что по радиосвязи. Да. и он обратил самое пристальное внимание — на ваше оружие. «Надеюсь, чертежи Бета и Стеньки мы не будем передавать германцам?» «Нет, конечно. Но я рассказал ему про Хугушмайсера и его «Бергман МП-18». Признаться, он был несколько шокирован тем, что мы знаем о том оружии, которое создается в Германии, а он — нет». Великий князь довольно улыбается, затем снова становится серьезным. Вам, Денис Анатольевич, предстоит быть почтальоном. С германской стороны аналогичную роль будет выполнять майор фон Штайнберг. Кстати, германский император просил уведомить вас, что награда за поимку подполковника Гурова отменена. Более того, он примет некоторые меры для сохранности вашей персоны в случае попадания в плен. Я обещал принять такие же меры в отношении его посланца. То есть с нашим предложением он согласился? Да, он понимает, что война проиграна, и ухватился за предлагаемый шанс скорейшего восстановления империи с нашей помощью, чтобы потом добиться реванша, возможно, и с нашей помощью, а возможно и против нас. Но это мы посмотрим. Карты открывать надо будет не сразу. Как только начнутся в гигантовских горячих головах появляться вредные мысли о том, что они уже сравнялись с нами, показывать им очередную вундервафлю, чтобы по утихли маленько, представив, как, например, какие-нибудь вакуумные бомбы накрывают их родной фатерланд ровным слоем, согласно еще не сформулированной доктрине Дуэя или кто там будет вместо него. Через месяц, Денис Анатольевич, вам предстоит первый воеж в новом качестве, а до этого... До этого у меня будет к вам личная просьба. Из штаба Кавказского фронта, буквально перед отъездом, я получил донесение о том, что на некоторых участках турки проводят акции устрашения. Тактика очень похожа на вашу. На нашей стороне воюют армянские добровольческие дружины, так вот... С недавних пор турки ночью пробираются в окопы и зверски расправляются со спящими. Спаривают животы, отрезают головы, чтобы потом выставить их над своими траншеями. Нужно разобраться в этом вопросе. Мде, а как там говорится? Прежде чем загадать желание, подумайте о том, что оно может сбыться. Только вот-вот ездил по ушам Штайнбергу про Чёрное море и прочие тёплые места, и пожалуйста. А ладно, скатаемся, посмотрим, что там за маджэхиды озавились.